Глава 16 В долине солнце и цветы Я слышу голос нежный, И сказку мне приносишь ты, и отдых безмятежный. Вордсворд Открытие это имело чрезвычайно важное значение В глазах Зверобоя и его друга Во-первых Они опасались, как бы Хаттер и Непоседа, проснувшись и заметив новое местоположение индейского лагеря, не вздумали учинить на него новый налет. Затем чрезвычайно увеличивался риск высадки на берег для встречи с Суатауа. Наконец, в результате перемены вражеской позиции могли возникнуть всевозможные непредвиденные случайности. Делавар знал, что час свидания приближается и не думал больше о воинских трофеях. Он прежде всего договорился со своим другом о том, чтобы не будить Хаттера и Гарри, которые могли бы расстроить его план. Ковчег продвигался вперед очень медленно. Оставалось не менее четверти часа ходу до мыса, и у обитателей Ковчега Было достаточно времени для размышлений. Индейцы думали, что бледнолицые по-прежнему находятся в замке. Желая скрыть свой костер, они зажгли огонь на самой южной оконечности мыса. Здесь он был так хорошо защищен густым кустарником, что даже зверобой, лавировавший то влево, то вправо, временами терял его из виду. «Это хорошо, что они расположились так близко от воды», сказал Зверобой, обращаясь к Джудит. «Очевидно, Минги уверены, что мы все еще сидим в замке, и наше появление с этой стороны будет для них полнейшей неожиданностью. Какое счастье, что Гарри Марч и ваш отец спят, а то они непременно захотели бы опять отправиться за скальпами». Ага. Кусты снова закрыли костер, и его теперь совсем не видно. Зверобой помедлил немного, желая убедиться, что ковчег действительно находится там, где нужно. Затем он подал сигнал, после чего Чингачгук бросил якорь и спустил парус. Место, где стоял теперь ковчег, имело свои выгоды и недостатки. Костер был скрыт отвесным берегом, который находился, быть может, несколько ближе к судну, чем это было желательно. Однако немного дальше начинался глубокий омут, а при создавшихся обстоятельствах следовало по возможности не бросать якорь на слишком глубоком месте. Кроме того, зверобой знал, что на расстоянии нескольких миль в окружности нет ни одного плота. И хотя деревья свисали в темноте почти над самой баржей, до нее нелегко было добраться без помощи лодки. Густая тьма, царившая вблизи леса, служила надежной защитой и следовало остерегаться только шума, чтобы избежать опасности быть окруженными. Все это зверобой растолковал Джудит, объяснив заодно, что нужно делать в случае тревоги. Он считал, что спящих следует разбудить только в самом крайнем случае. «Теперь, Джудит, мы с вами все выяснили, а мне и змею пора спуститься в пирогу», — закончил охотник. «Правда, звезды еще не видно, но скоро она взойдет, хотя нам вряд ли удастся разглядеть ее сквозь облака. К счастью, у Атауа очень шустрая девушка» и способна даже видеть то, что не находится прямо у нее под носом. Ручаюсь вам, она не опоздает ни на минуту и ни на шаг не собьется с правильного пути. Если только подозрительные бродяги Минги не всполошились и не задумали использовать девушку как приманку для нас, или не запрятали ее, чтобы склонить ее сердце в пользу Гуронского, а не магиканского мужа. «Зверобой!» — перебила его девушка. «Это очень опасное предприятие. Почему вы непременно должны принимать в нем участие?» «Как почему?» «Разве вы не знаете, что мы хотим похитить у Атауа, нареченную невесту нашего змея, на которой он собирается жениться?» Лишь только мы вернемся обратно к его племени. Все это касается только деловара. Ведь вы же не собираетесь жениться на Уа-Тауа. Вы не обручены с ней. Почему двое должны рисковать своей жизнью и свободой, когда с этим отлично может справиться и один? Ага, теперь я понимаю, Джудит. Да, теперь начинаю понимать. Вы считаете, что раз у Атау невеста-змея, то это касается только его, и если он один может справиться с пирогой, то пусть и отправляется один за девушкой. Вы забываете, однако, что только за этим мы и явились сюда на озеро, и не очень-то благородно было бы с моей стороны идти на попятные лишь потому, что дело выходит трудноватое. Притом, если любовь много значит для некоторых людей, особенно для молодых женщин, то для иных и дружба чего-нибудь достоит.